«Трагедия под Рождество!» «Я должен пожаловаться», — с улыбки произнес сэр Генри Клиттеринг. Он наглядел собравшихся. Полковник Бантри нахмурился, как провинившийся на параде солдат. Его жена украдкой рассматривала каталог цветных луковиц, доставленный из последней почты. доктор Лойд с нескрываемым восхищением смотрел на молодую красивую актрису Джейн Херер, а та сосредоточенно разглядывала свои покрытые розовым лаком ногти. Только мисс Марп, восседавшая прямо и чинно внимательно слушала клитеринга. Пожаловаться переспросила она. Да, и очень серьезная жалоба. В нашей компании шесть человек.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 Да, вы, мисс Марпел, в свое время научили меня понимать тонкости человеческой натуры многозначительно произнес сэр Ггененри. А как вы, мисс Хелья спросилил полковник Банттре. у вас в жизни наверняка были интересные случаи. Да, конечно, поддержал доктор лойд. Я удивилась джин.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 вы имеете в виду гидроплан широко раскрыв глаза спросила джейн хеллер как вы не знаете дорогая удивилась миссисбантри такой милый курортный городоккетен спа hydra примечание тесттен спа hydra слившиеся воедино курортные городки известные своими минеральными водами в данном случае гидра еще и название пансионата где происходит действие конец примечания а ее муж добавил отвратительное место ужасное надо рано по утрам подниматься пить приневкуснейшую воду множество старух неизбежной сплетни боже как только вспомню однако артур заметила миссис бантри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 Хрупкая, довольно бледная блондинка с большим узлом волос на затылке. Она только того и ждала, чтобы поболтать. Оказалось, они недавно поженились. Муж должен был вскоре получить наследство, но пока они обеспечены, были плохо. По существу, молодые жили на ее небольшой доход. Тело известное. Она осетовала, что не может воспользоваться капиталом. Как будто кто-то предчувствовал неладное. Но деньги принадлежали ей. Она даже могла их завещать. Я выяснила это.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 Я осторожненько поинтересовалась: нет ли балкона? О оченьень опасны эти балконы, толкнул и... вы понимаете? Я добилась от неё обещания не выходить на балкон, сказала, что видела сон. Это произвело на нее впечатление. Северие иногда может очень помочь. Очень бесхитростное она пересказала все, что я говорила мужу.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 заставить его совершить покушение но таким способом который бы я сама для него выбрала тогда он не сумел бы утаить своих действий и глейис каким бы это потрясением для нее не было узнала бы всю правду Поразительно сказал доктор лойд что же вы такое придумали Был у меня задумка но этот человек перехитрил меня на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 Но, несомненно проведению оказалось виднее во всяком случае я сделала все что могла по безотчетное ощущение страха перед чем-то неведомым что-то словно нависла над всеми нами предчувствие несчастья началось с джорджа швейцара бронхит панию скончался на четвертый день тяжелый удар для всех по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 Он постоял еще минуты две и вышел. Я уже говорила, что была очень обеспокоена. Я тут же спросила, где миссис Сандерс. Мисс Троллоп ответила, что Глэдис уехала к своим друзьям, неким Мортимерам, на бридж. На время я немного успокоилась, но все же меня не оставляла мысль. Необходимо что-то предпринять. Через полчаса я отправилась в свою комнату.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 вы понимаете мои подозрения насчет этого человека усилились в вос отократ он готовил путь но для чего доктор коулз ушел прежде чем я успела поделиться с ним хотя собственно если бы я обратилась к нему что я ему сказала бы когда я вышла из комнаты сандер с собственной персоной спускался по лестнице он был одет на выход и снова спросил меня не нужно ли что нибудь в городе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 я конечно посчитала что это сделала полиция инспектор однако решительно отверг мое предположение они ничего не трогали он стоял и смотрел на лежащее вниз лицом тела гладди была в верхней одежде в темно красном т видовом пальто с серым меховым воротником довольно дешевая шляпка из красного фетра лежала как раз у ее головы оач на нахмурившись инспектор молчал потом его синило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 спрятаться инспектор медленно кивал пока я ему все это объясняла я верю вам мадам сказал он в таком случае он должно быть возвратился весьма хладнокровный тип но хозяин запер дверь и забрал ключ это ничего не значит балкон пожарной лестнице вот как пробрался вор вполне вероятно что вы ему помешали он выскользнул в окно а когда все ушли вернулся и продолжил свое дело и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 Моё представление о мистере Сандерсе было абсолютно верным. Это был негодяй. Однако, хотя его притворная скорбь ни на минуту не ввела меня в заблуждение, я прекрасно помню, что тогда он удивительно хорошо разыграл свою роль, и чувства его казались совершенно неподдельными. Должна признаться, что после разговора с инспектором у меня появились кое-какие сомнения –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 похоже было что убийца прятался в комнате в одном из больших сстенных шкафов который она не открывала теперь о том что делал мистер сандерс он вышел как я говорила приблизительно в 530 или немного позднее сделав в нескольких магазинах покупки он примерно в шесть часов пришел в отель гран спа где повстречал двух друзей они поиграли там на бильярде и я полагаю как следует выпили виски содовой эти двое и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 интересно не догадается ли кто-нибудь сам у меня это всегда плохо получалось призналась миссис бантре как жаль что у сандерса такой замечательное алиби если оно вас удовлетворяет значит с ним все в порядке джейн хельер повернула свою красивую головку почему было заперто отделение для шляп спросила она какая вы умница моя дорогая умелилась мисс марпл как раз над этим я и задумалась хотя объяснение казалось очень простым там находились пара шлепанцев и носовые платки которые бедняжка вышивала мужу к рождеству вот почему она заперла шкаф ключ обнаружили у нее в сумочке о сказала джейн тогда это не интересно от чего же возразила мисс марпул это как раз по настоящему важная деталь именно она и нарушила планы убийцы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 миссис бантри широко раскрыла глаза но ведь сначала она была у нее на голове не на ее голове мисс марпел остановилась чтобы дать слушателям возможность осмыслить ее слова мы настолько не сомневались что в комнате лежало тело бедняжшки гладисс что так и не взглянули на лицо она лежала лицом вниз помните но она была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 никто не заметит затем кладет рядом мешок с песком и уходит алиби готова сандерс звонил жене назвавшись мистером литтл вортом не знаю что он ей сообщает а она как я уже говорила была женщина доверчивая он убеждает ее пораньше закончить игру и назначать ей встречу в семь часов в саду гидра около пожарной лестницы вероятно сказав что у него есть для нее какой то сюрприз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 Может быть, для нее лучше было умереть, пока она считала себя счастливой, чем продолжать жить лишенной иллюзий. Глэдис любила этого негодяя и доверяла ему. Она так и не узнала правды о нем. «Ну, тогда ей повезло», — сказала Джейн Хеллер. «Очень повезло. Хотела бы я...» — и она замолчала. Мисс Марпл взглянула на привлекательную, преуспевающую Джейн Хельер и медленно наклонила голову. «Понимаю, моя дорогая, понимаю».